Глава 12 Подготовка к свадьбе шла полным ходом. В замке отделывали наши будущие комнаты, мое подвенечное платье было уже готово, а мы с Луиджи постоянно держались за руки и обнимались наедине. Это было волшебное время. Но внезапно вечером, накануне дня, бесплатного крещения мне стало плохо. Я чувствовала себя совсем разбитой и без сил. Меня трясло от озноба, и сознание, как будто временами, покидало меня. Я лежала без сна и мучилась. Хотела послать кого-то к сестре в Августине, но была слишком слабой даже, чтобы попросить о помощи. В конце концов я заснула, вконец измученная. Утром, еще до рассвета, меня разбудила сестра Сусанна. — Вставай! Сегодня день бесплатного крещения. Тебе нужно ехать! — Сестра Сусанна, я не могу, мне плохо. Я еле выговорила эти слова. — Что с тобой? — Не знаю. — Нет сил. Сестра Сусанна побежала к настоятельнице, та пришла очень быстро. — Что случилось, Джема? Почему ты не встаёшь? — Я не могу. Я продолжала говорить через силу. — Да хватит тебе, нас ждут. Мы едем в церковь, сегодня забыла. — Я не могу. — Я не могу. «Хоть убейте». Я даже не открывала глаз, меня все трясло. Настоятельница задумалась. Она боялась потерять меня, прекрасно видя, что со мной творится что-то очень хорошее. С другой стороны, пропускать день бесплатного крещения было просто немыслимо. В конце концов, она приняла решение и приказала. «Сестра Сусана, позовите сестру Монику и сестру Августину. Тут потребуется их помощь». Когда сестры подошли, настоятельница велела им взять меня на руки и отнести в повозку. Я не протестовала. Мне было всё равно. Я чувствовала, как жизненные силы совсем покинули меня. Не помню, как мы доехали до городской церкви, как меня вынесли из повозки и кое-как пристроили на кресле позади священника, заставили открыть глаза и смотреть на детей. Всё это моя память милостиво скрыла от меня. Но я запомнила вереницы людей и бесконечное крещение то одного, то другого ребёнка. Дара ни у кого из них не было. Так что все мои мучения были напрасны. Когда прошло крещение последнего ребенка, я сползла с кресла и потеряла сознание. Очнулась я на своей койке, на родном соломенном тюфике. Мне очень хотелось пить, но я не могла никого позвать. Слова застревали в моем горле. Я только хрипела и плакала. Мне очень хотелось выжить». Когда о моей болезни узнал Луиджи, он очень встревожился. Он вызвал лучшего лекаря в округе и стоял под дверью в страхе за меня. Внутри его не пустили. К сожалению, медицина того времени не была особо развита, но лекарь посоветовал мне много пить, чтобы болезнь выходила с жидкостью, и это, наверное, меня спасло. Он дал мне какой-то очень горькой настойке, от которой меня стошнило, но неожиданно стало легче. На лбу теперь у меня был компресс, и меня поили травяным настоем каждые десять минут. Лекарь назвал мою болезнь стенной лихорадкой и сказал, что мне сейчас поможет только Бог и молитвы. Поэтому все монахини по приказанию настоятельницы молились за меня, а дети молились просто так, безо всякого приказания. На третий день мне стало лучше, и я смогла сесть на своей постели и вспомнить урывками, что происходило последние дни. Мне очень хотелось увидеть Луиджи, но я прекрасно знала, что его сюда не пустят. И это несмотря на то, что нас с ним оставляли наедине во время занятий. Странно, что пустили лекаря. Видимо, настоятельница настолько опасалась за мою жизнь, что решила пойти на нарушение устава. Ко мне подошла Лия, и я очень обрадовалась ей. «Лия, милая, как здорово, что ты пришла». «Неужели, наконец, тебе стало лучше?» «О, значит, наши молитвы подействовали!» Лея взяла меня за руку и крепко сжала мои пальцы. «А можешь ли ты найти Луиджи? Посмотри в церкви, может, он там? Передай ему, пожалуйста, что мне стало лучше и что я очень скучаю по нему». «Хорошо, передам. Лекарь послал к вам именно Луиджи, так что благодарите не только Бога, но и Луиджи за спасение». Лея, как обычно, рассуждала здраво. «Да-да». «Передай ему мою огромную благодарность». Лия была свободнее в передвижениях, чем остальные воспитанники приюта. Ей вообще очень многое дозволялось. Она нашла Луиджи в церкви и рассказала ему события последних дней. Лия не утаила и то, как настоятельница заставила меня выполнять свое служение по поиску детей с необычным даром, даже в полумертвом состоянии. Луиджи вскипел гневом. Он выбежал из церкви и хотел прорваться ко мне, но ему это не удалось. Сестры задержали его а он не стал бы бороться с женщинами. Тогда он нашел Лию и сказал, что эту ночью он меня похитит. Его возлюбленная не останется в приюте, где ее чуть не угробили. Лия попыталась его отговорить, но, видя, что все бесполезно, предложила ему воспользоваться услугами мальчика, который мог отпирать все засовы и замки. Она обещала найти его и привезти к Луидже. Рассказ Лии о том, что задумал мой избранник, заставил меня крепко задуматься. Я понимала, что этим похищением я опозорю свою девичью честь, но это для меня ничего не значило. А вот в обществе это воспримут плохо. Нам с Луиджи крайне важно пожениться. А вдруг священник откажется нас обвенчать? Что тогда? Я понимала, что готова пойти намного ради своей любви, но мне казалось, что Луиджи действовал на эмоциях, необдуманно. Сейчас опасность болезни позади. Мы могли бы спокойно дождаться дня свадьбы. А тут он устраивал такой переполох. Настоятельница не простит этого ни мне, ни ему. Но как сказать это Луиджи, чтобы его не обидеть? Я решила действовать через всю ту же Лию, которая согласилась с моими доводами. Когда Лия нашла Луиджи, был уже вечер. Он так и не покинул территорию монастыря и был на взводе. Лия успокоила его, насколько могла. Она рассказала ему о моей реакции на идею с похищением и очень просила его еще раз подумать. Луиджи не ожидал всего этого. Теперь он понял, во что меня втягивает, и отказался от своих намерений. Да, я, несмотря на то, что меня чуть не убили в монастыре, хотела сохранить с настоятельницей нормальные отношения. Иначе я бы больше не увидела детей. Да и портить отношения с церковниками было опасно, особенно потому, что у меня был дар очень нужной церкви, и сестра Серафина от меня не отстанет. При этом я не простила настоятельницу за то, что она сделала, и испытывала к ней теперь глубокую неприязнь. Луиджи же и вовсе ее возненавидел. Он поговорил с ней и объяснил, что не может остаться органистом в местной церкви, так как будет заниматься своими хозяйственными делами. Но вместо себя он оставляет двух своих учеников, которым он преподавал орган несколько лет, и которые вполне могли сопровождать музыкой церковной службы. Настоятельница вынуждена была отпустить его и даже не поняла, как резко изменилось отношение Луиджи к ней. Она видела, что с ним творится что-то не то, но списала это на волнение перед свадьбой.